И никакие силы не выведут вас отсюда, ни земные, ни небесные. <смех> а ложь? Если уважаемого профессора Керна считать исчадием ада и отцом лжи,